Глава тридцать пятая. Господи, Настя, я не узнаю тебя, во что ты одета. Ну-ка, ну-ка, покажись. Спортивные мужские штаны, футболка. А это что? Резиновые сапоги в декабре? Я сейчас умру от смеха. Елизавета схватилась за живот, начала на самом деле истерично смеяться. А Настя в это время лишь качала головой, наблюдая за сестрой. Убрала пуховик в шкаф и посмотрела на себя в зеркало. Вид, конечно, был у неё странный. Это мягко ещё сказано, тем более для конца декабря. Огромные мужские спортивные штаны, такого же большого размера футболка это всё закрывало пуховик, а вот сапоги могли заметить. Да, они немного подкачали. Но кому какое дело? Впрочем, девушка шла быстро, стараясь скорее скрыться за дверью. И вообще, если бы она вернулась на высоких каблуках на голую ногу, покоряя сугробы, был бы совсем иной эффект. Клавдия Никанорова вслед ей Григоревной просто сошли бы с ума от её вида. Ой, да хватит смеяться. Не смешно, не помрёшь. Маркиз, мальчик мой любимый, хороший, замечательный. Ты мой котейка сладкий. Настя схватила с пола маркиза, начала тескать, прижимать к себе. Кот сопротивлялся как мог, не понимая, за что ему досталась такая порция агрессивной нежности. Я так и знала, у тебя завёлся мужик. Лиза, заводится в шее тараканы, а мужчины в жизни появляются. Да-да. Кто он? Ну-ка, ну-ка, надо подумать. Но я даже не угадаю. Вокруг тебя одни придурки или вообще нет никого? Взять хотя бы бывшего твоего Ромочку или этого соседа Матвея? Я вчера в магазин вечером ходила, так он увидел меня, перешёл на другую сторону улицы и сделал вид, что не узнал. Он вообще нормальный? Может наркоман? Лиза, прекрати. Я не знаю, кто наркоман, кто нет. Но если я начну обсуждать твоих дружков, то вечера не хватит, а уж тем более перечислять их особенности. Настя отпустила кота, пошла на кухню, налила стакан воды, выпила залпом. Мне нет никаких дружков. Из чего это ты решила, что я не могу делать какие-то заключения о мужиках своей сестры? Ты младшая сестра, поэтому должна закрыть рот и слушать меня. Ха-ха-ха, три раза. С чего это ради? Мне почти двадцать. Будет. Восьмого марта. Подарочек ты наш к женскому празднику. Да, мне будет двадцать. А тебе будет двадцать три совсем скоро. Так что если ты старше меня, то всего на два года. На два года и семь месяцев. Короче, неважно, пусть так. Это неважно. И не даёт тебе права затыкать мне рот, чтобы я не могла обсуждать твоих мужиков. Но размер я смотрю, хороший, значит, здоровый мужичок. Давай рассказывай, а то я лопну от любопытства. Ничего я тебе рассказывать не буду, и не проси. Настя ушла в свою комнату, хлопнула дверью, легла на кровать, раскинула руки, закрыла глаза. И мечтательно улыбнулась, вспоминая всё, что произошло за выходные. Мать, ты точно влюбилась. Господи, какое глупое выражение лица. Не дай бог я так же буду себя вести. Если я буду так же улыбаться и закрыв глаза валяться на кровати, ударь меня. Ударь меня по голове кирпичом. Елизавета Лигла рядом начала тормошить сестру. Но Насте было всё равно. Она была счастлива. Неизвестно, что будет потом и как между ними всё сложится, но сейчас ей никто и ничто не испортит настроение. Хорошо, уговорила. Я обещаю, как только влюбишься, придёшь ко мне, принесёшь кирпич, сделаю всё, как хочешь. Девушки засмеялись. Настя обняла сестру. Какая же ты глупая, малявка. Ничего не глупая и не малявка. Я взрослая. Конечно, взрослая. Попадаешь всегда в передряги, действительно не детские. А потом папа тебя вытаскивает. И в кого ты такая непутёвая? Я очень даже путёвая. И всё это было давно и неправда. А сейчас что случилось? Почему ты прячешься у меня? Я вовсе не прячусь. Пришла навестить сестру перед Новым годом. Скоро же Новый год, как раз во вторник. Что будем делать? Родители, естественно, зовут к себе. Придут снова Лагутины. Они уже как традиция, без них и Новый год не наступит. А ещё их сын. Папа сошёл с ума и пророчит мне его в мужья. Я ещё не знаю, и я не решила. Думаешь, он может насильно выдать тебя замуж? Настя поморщилась, посмотрела на сестру. Кстати, я купила ёлку. Она стоит на балконе. Живую? Да, красивая, пушистая, пахнет обалденно. С ума сошла, К неё же будет столько мусора, а вдруг маркиз сожрёт мишуру? Он что, совсем дурак, жрать мишуру? Да кот, ты умный? Елизавета обратилась к маркизу, но кот запрыгнул на прикроватную тумбочку и удобно устроился, прикрыв глаза. Он умный, он ничего не будет жрать. Когда будем нарезать? Не знаю. Давай попозже. А, время. Сейчас придут мама с папой. Быстро. Быстро беги в ванную, сними эти вещи и спрячь. Отец увидит, устроит разгон. Так что мы с тобой сидим и обсуждаем, как будем праздновать Новый год. Делали это все выходные, трезвые. Даже купили ёлку, можем показать. Я сварила макароны и сосиски. Это на ужин. Ничего себе. Да ты кулинарка. Люблю тебя, бестолковка. И я тебя, дурында. Но когда раздалась трель дверного звонка, Девочки синхронно вздрогнули от испуга, посмотрели друг на друга, выпучив глаза. Настя кинулась в ванную, Лиза в коридор, поправила футболку, пригладила волосы, посмотрела в зеркало. Так, всё отлично, всё хорошо и никакой паники. Елизавете было что скрывать от родителей и сестры? Она на самом деле очень часто попадала в передряги всевозможного формата. Была у неё такая особенность, и тянула её в девятнадцать лет не к однокурсникам, не к сверстникам, а к мужчинам, что не в ладу с законом. Вот и сейчас, сбежав к сестре, она пряталась от очередного навязчивого поклонника, который решил, что она всецело принадлежит ему. «Папа, мама! Привет! Как здорово, что вы приехали!» Лиза открыла дверь, нацепила улыбку. «Где она? Кто?» Сестра твоя старшая. Она снова игнорирует меня. Дома в душе. Мы генеральную уборку устроили. Она вспотела, пошла в душ. Малышка моя, очень рада тебя видеть. Мама обняла дочь, отодвинув своего сурового мужа. Не слушай его. Папа снова проиграл в бильярд Лагутину. Понятно. Вечная боль. Ну хорошо, показывай, как живёте. Машина я смотрю, целая стоит во дворе. Снегом занесённое. Значит, действительно сидели дома и никуда не ездили. Да-да-да, папочка, никуда не ездили. Сидели дома, смотрели кино. Мамусик, я тоже рада тебя видеть. Вот, тортик. Круто. Проходите. А у нас макароны с сосисками. Сама готовила. А почему Настя не отвечала на звонки? Блин, папа, ну депрессия у неё. Депрессия. Всё из-за Ромки. Свадьба же у него. Сам понимаешь, как это болезненно влияет на девушку, когда её бывший парень женится на другой. Было видно, что папа не понимает. Он был человеком военным, привыченным к дисциплине, не знавшим значения слова депрессия и далёким от тонких матери чувств. Но Лиза врала напрополую, выгараживая Настю, только бы сестра не подвела своим придурковатым выражением лица влюблённые росамахи и не испортила такое альби.